305. Сливая сознание своё с ведущей воли Владыки, волей его действуем. А воля его неодолима и могуча. Так научимся побеждать. Владыка огненный победитель извечный. Прежде всего он себя победивший, а затем уже победивший мир. Идём его стопами, в его путём идём, ему стремимся во всём подобиться. Не один хочет быть богат как Крес, другой знаменит как Наполеон, третий умён как Спиноза, но ученик хочет быть не таким, как кто-то, но таким как Владыка, и в этом дерзновении его сила. Размышляя постоянно об огне, сами становимся огненными, ибо огонь магнетичен, устремляя смыслу к Владыке, самилчно им стремится качество его в микрокосме своём утвердить. Ничего, что он не достигаем, солнце тоже недостижимо, но сказано: будьте как солнце. Дерзающему духом в дерзновении преграды становятся лишь смелостью и отвагой самого дерзающего. Не дерзновение перешагнуть лужу. Не дерзание в домашнем курятнике, но отвага остаться прежним. Дерзание идёт путём необычности. Против солнца совершает путь свой иерафант. Пути света есть пути дерзания против обычных и общепринятых веками закристаллизовавшихся норм обывательского существования, покойного, тёплого и сумрачного. В обычности не ищите героев. Если геройство не видно снаружи, это ещё не значит, что обычен его путь. бучение обычности утверждаю как антитезу обывательскому благополучному прозябанию среди потёмок обычности не ищить и моих понятие необычности уводит от проторенных дорог можно ли представить себе бескрайние просторы беспредельности в рамках обычности можно ли мир огненный в обычности вообразить может ли ёка бывать лю подобиться Заповедь новую даю вам. Так начиналось утверждение нового завета жизни. Так начинается утверждение и провозвестие каждого нового учения, провозглашающего в новой необычной форме всё ту же единую истину, старую как мир. Истина едины и неисчерпаема. Но мозги человеческие ограничены вместимостью. потому даётся истина эволюционно и в размерах дозволенных и определяемых ступеню эволюции земного человечества больше не даём не потому что не имеем, но потому что нечм ещё вместить. А если и смогут вместить, то обратят во зло. Если во имя моё людей на кострах жгали и терзали колёном железом, то что же сделают люди во имя своё, если им формулы запретные выдать? потому пусть не сетуют, что тайны выдаём лишь испытанным духам, пришедшим к нам навсегда, не знающим пути вспять и испытанным на протяжении долгих тысячелетий. Огонь доверяется ближайшим